Глава 17. Стемнело, когда я закончила осмотр детей. Я убрала аптечку и шлепнулась рядом с Джеком. «Как там они?» — спросил он. Но в его глазах я видела тревогу из-за меня. Она не покидала нас, даже когда все уплывало и оставались только мы вдвоем, несмотря на окружавший нас хаос, детей, скот и трио воинов Масаи. «Они выносливы», — ответила я, наслаждаясь его близостью. Дети прошли долгий путь. Они были усталыми, голодными. У них были ссадины от проводов, которыми их связали. А у тех, кто сопротивлялся, были еще синяки, вывихи и раны. Они терпели, когда я обрабатывала их раны. Кто-то с отрешенным взором, кто-то с гневом, страхом, смущением. И благодарностью. «Что-то не так?» — спросила я, увидев, что Джек удрученно возился с телефоном. Я хотел поговорить с Бахати, чтобы он нашел по дороге пару надежных водителей, которым можно доверять. Все дети не уместятся в его джипе. Но у меня сел аккумулятор. «Мы что-нибудь придумаем, когда он приедет сюда?» «Ты сообщил Алланани о его приезде?» «Если Аллананну узнает, что Бахати поедет к нам через земли Масаи, он будет недоволен. Он собирается уйти на рассвете. Бахати приедет сюда позже. Нет смысла говорить об этом. Старейшина и его мараны предложили нам одну из коров, чтобы накормить детей. Они жарили куски мяса над огнем, надев их на длинные палки, воткнутые в землю». Большинство детей поели. Младшие спали в палатке, другие растянулись у костра на кусках коровьей шкуры, которую дали Масаи. «Что такое?» — спросила я, когда поймала на себе взгляд Джека. «Мне нравится смотреть на тебя при свете костра. У тебя сияет кожа, в глазах пляшут огоньки, а волосы словно оживают. Он обнял меня». и накинул на нас одеяло. помнишь что первую ночевку над кратером? Когда мы танцевали у костра, тогда я подумал, что ты самая классная из всех женщин, каких я видел. Тогда я в первый раз после гибели Лили посмотрел на женщину и словно получил удар под дых. Когда он говорил, по моему телу растекались волны тепла, словно меня накрыли невидимым тёплым плащом. И когда ты решил добиться меня, я подтолкнула его локтем. Неважно, что я решил и куда повернул. То, что произошло между нами, нельзя отрицать. Он подвинулся, чтобы я могла положить голову ему на плечо. Отдохни, моя сладкая, ты ужасно устала. Мы смотрели на простиравшиеся вокруг нас чернильно-чёрные равнины. Вдалеке свистнул локомотив, послышался стук колёс. Чуга-чуга-чуга. И снова наступила глубокая тишина, какая бывает в океанах, на горных вершинах и в лунных кратерах. — Как ты думаешь, люди из того минивена вернутся или уедут? — спросила я. Я уверен, что они вернутся, только не знаю, когда. Он ласково погладил мои волосы. Не беспокойся, утром мы что-нибудь придумаем. Треск костра навеял мне странный сон, как будто я летала над кофейной фермой со стаей маленьких голубей. Мы спасались от грозы, назревавшей на горизонте. Вдруг из тучи хлынул кровавый дождь, И забрызгал светлые крылья птенцов. Я закричала, когда они упали с неба. Но и я тоже оказалась на земле по щиколотке в кровавой грязи. Тут моя нога наступила на что-то острое. Это была покореженная корона из веток и сена. Я подняла ее над головой. «Джек!» — я открыла глаза. Сердце тревожно стучало в груди. «Джек!» — словно эхо. — раздался голос Алананы. «Они приближаются!» Он показал на двойные огни вдалеке. Слабые, почти неразличимые, они оставляли в темноте сияние. «Откуда ты знаешь, что это они?» Джек встал и протянул руку за ружьем. «Это они!» Аланана повернулся к Джеку. «Его глаза были полны древней мудрости». Мы справимся с ними. Ты, я и два Марана. Джек кивнул на Салатона и другого воина. «Сколько их может быть там?» Он посмотрел в объектив винтовки. «Нет», — ответил Аланана. «Мы не будем сражаться, хоть мы и племя воинов. По иронии судьбы, теперь наш образ жизни — мир». Каждый раз, когда мои люди втягиваются в какой-нибудь конфликт, нам становится хуже. Нас называют дикарями и варварами. Я больше не играю в эти игры. Прости, Джек. Мы можем их задержать. Может, даже сбить со следа. Не исключено, что они повернут назад, решив, что сбились со следа или проедут мимо». «Если они едут по следу, то ожидают увидеть нас, не тебя. Воспользуйся этим, бери детей и уходи». «Я не могу бросить тебя здесь», — возразил Джек. «Это может плохо кончиться, особенно если они уже поняли, что это вы увели детей. Возможно». В любом случае, я отвечаю за своих людей, а ты отвечаешь за детей. Значит, два против тринадцати. Я уверен, что отделаюсь легко, а тебе надо увести детей как можно дальше отсюда. Ступай, забери палатку и ступай. Мы разбудили детей, пока Алананы и его воины сворачивали коровьи шкуры и убирали следы ночлега. «Они доберутся сюда не сразу», — сказал Джек, надевая на плечи рюкзак. «У вас есть время». Он посмотрел на огни фар, виляющие по ночной равнине. Ехать в полной темноте можно только медленно. Или, может, они останавливаются и смотрят следы. «Не беспокойся за нас», — сказал Аланана. «У тебя есть план?» «Поезд», — ответил Джек. «Я несколько раз слышал стук колес. Если мы пойдем вдоль путей, то дойдем до ближайшей станции, а оттуда поедем в Анзу». Старейшина кивнул и плюнул на ладонь. «Да поможет тебе Бог, Джек ордан «Тебе тоже». Они скрепили прощание смоченным плевком рукопожатием. Потом Аланана повернулся ко мне и протянул ту же самую руку. Теленое. Онгиселечашор. Ну, блин. Он оказывал мне ту же честь, что и Джеку. Я плюнула на ладонь и потрясла его руку, непрестанно думая: антисептик для рук, антисептик для рук, антисептик для рук. Алана наказалась и видел меня насквозь, потому что засмеялся и сказал Джеку. «Надеюсь, она так не морщится, когда ты делаешь это. Как это у вас называется? Французский поцелуй». Джек усмехнулся и обнял меня за бедра. «Я люблю все ее гримасы. Все без исключения. Тогда тебе надо жениться на ней». «И наделать много детей», — Аланана и Марана засмеялись. «Вот так мы и оставили их в ту ночь на фоне горящего костра». Усмехавшегося щербатой улыбкой Аланану у него отсутствовали два нижних зуба и двух его Маранов. «В ту ночь определение «герой» стало для меня шире и больше». Иногда они встречаются на страницах книг, А иногда стоят на холме в клетчатых тогах, Трепещущих на ветру, и держат оборону, защищая нас.